Айзика тоже выслали из залы, приказав ему дожидаться в сенях на случай, если ещё окажется в нём надобность для каких-либо дополнительных разъяснений. Спустя часа полтора Бен Давида опять пригласили в совет и снова усадили с почётом в то же кресло. Досто почтении ши рабби Саламон обратился к нему председатель: По соображению всех подходящих правил, законов и установлений наших великих мудрецов, и на основании оных, высокий совет нашего кагала единогласно постановляет. При этих последних словах все члены совета торжественно и в полном молчании поднялись с места и как бы замерли в немом благоговейном чувстве. Приостановившийся на минуту председатель продолжал. Первое. Талмуд вещает: три венца есть: венец закона, венец священства и венец царственный. Но венец доброго имени выше всех их вместе. Ваше доброе имя, рабби, во всём этом деле признаётся выше всяких нареканий. Оно останется по-прежнему кристально чистым, несокрушимо твёрдым и высокочтимым, как драгоценный алмаз. Если вы соблаговолите последовать всем тем глубоко искренним и дружеским советам, какие по решению сего высокого собрания будут вам преподаны. Бен-Давид почтительно поклонился в знак своего беспрекословного согласия. Второе, продолжа Лавбейс Дин, методически и последовательно загибая пальцы левой руки указательным правой. Внучка ваша девица Тамара признаётся пока ещё не осквернённой безвозвратно ни душой, ни телом, а потому священнейший долг каждого еврея способствовать всеми средствами и стараться всеми силами как можно наипоспешнее вырвать её из нечистивых коктей гегенема. Приступить к этому каждый обязан немедленно же, не взирая на день субботний, ибо тут дело идёт о спасении от смертной погибели души еврейской. Бен-Давид вторично поклонился ещё почтительнее. Это постановление подавало ему нить некоторой надежды. Было утешительно уже и то, что он получал теперь право не считать пока Тамару умершей. Третье, продолжал между тем Афбесдин. Принять все меры к немедленному же удалению не только из города, но и из самого края нашего главного виновника всего содеянного зла. И да не дерзнёт более этот гнусный наглец никогда и ни под каким предлогом не только возвращаться в наши места, но и где бы то ни было помышлять о вашей внучке. Чтобы согнуть его в дугу и заставить безусловно покориться справедливому постановлению совета, в наших руках имеются все средства. Шамеш Гакагал привёл в точную известность по пинкэсу все долговые обязательства этого негодяя во всём районе. куда лишь простирается луч власти нашего праведного Кагала. Обязательства как по векселям, распискам и верительным письмам, так и по подписным магазинным и иным счетам. Сумма всех таких обязательств оказалась 41 600 рублей. Кагал берет на себя понуждение всех евреев, приобретших на графа Коржоль де Нотрека право миропии немедленно же, то есть не позже 5 часов нынешнего дня, представить под страхом хирима в кагальную канцелярию все такие документы. И для облегчения вам сделки обязать владельцев получить по оным не ту сумму, какая в них обозначена, а лишь ту, какая была действительно ими выдана. Согласны ли вы на этих условиях? скупить все долговые обязательства графа Каржоля. Согласен, отвечал Бендавид, но с тем, что я плачу всю их стоимость полностью.